Искусство жизни. Елена Ломская, на что не жалуетесь? Утром, едва присела к рабочему столу, коллега начала жаловаться на своего сына, а зашедший в кабинет начальник на недостаточное финансирование. В коридоре сослуживцы дружно жаловались на низкую зарплату. Такое впечатление, что все мы живем в каком-то особом жалобном мире. Что такое наши жалобы? Раз мы жалуемся на кого-то или на что-то, значит считаем, что достойны лучшего. А это предполагает, что у нас есть некий эталон, идеал, представление об этом самом лучшем. Если бы мы не думали, что заслуживаем более высокой должности, более денежной работы, более любящих родственников, более интересных развлечений, то и жаловаться было бы не на что. То есть образ лучшей жизни присутствует в нашем воображении. Но почему же мы не пытаемся его воплотить? Почему не стремимся ничего изменить в своей жизни? Парадоксально, жалуемся мы именно на то, что могли бы изменить. Нам не приходит в голову сетовать, к примеру, на гравитацию. А ведь не будь гравитации, люди не падали бы и не ломали руки ноги, самолеты не рушились бы и посуда не билась. Гравитация – это данность. Жалобами ее не отменишь и не изменишь. Обстоятельства же, на которые человек жалуется, Он в состоянии изменить, но предпочитает этого не делать. Каждый из нас может найти лучшее применение своим творческим, интеллектуальным и физическим возможностям, найти лучшую работу, обрести более приятных друзей и знакомых, есть более здоровую пищу, уделять больше времени себе, осуществить свою давнюю мечту. Но для этого необходимо что-то предпринять. Почему же мы этого не делаем? Ответ прост. Боимся рисковать. Риск – благородное дело. Изменить свою жизнь – это трудно. Это требует усилий, порой значительных, времени, возможно, денег. Это обязательно причинит неудобства. При этом мы рискуем потерпеть неудачу, встретить сопротивление, допустить ошибку. Рискуем остаться без работы, потерять любимого, подвергнуться насмешкам или осуждению. И вот, не желая сталкиваться с неприятными переживаниями, Тратить душевные и физические силы мы предпочитаем ничего не менять, оставить все как есть и продолжать жаловаться. Замечали вы, что люди, как правило, жалуются не тому, кто может помочь, а совсем наоборот. Женщины приходят на работу и жалуются сослуживцам на мужей, а возвращаясь домой, мужьям на коллег. Чтобы обратить упреки по адресу, требуется мужество. Трудно сказать супругу, чем не устраивает его поведение, а начальнику, что зарплата низковата. Но раз мы все-таки жалуемся, значит продолжаем держать в уме свой эталон лучшей жизни. И выхода здесь только два – либо на всю жизнь остаться пассивным жалобщиком и честно признаться себе в этом, либо рискнуть изменить жизнь. Тогда придется учиться не жаловаться, а формулировать требования и совершать поступки, которые приведут к желаемым последствиям. Если мы оказываемся в ситуации, которая нам не нравится, если хочется повысить качество жизни – Надо принимать меры. Придется потрудиться, чтобы улучшить условия работы или найти новую. Придется найти в себе силы разобраться в семейных отношениях. И если наладить их невозможно, то набраться мужества и разойтись. Придется стать хозяином собственной жизни, а не оставаться пассивным наблюдателем. А решение, менять ли что-то в своей жизни или оставить все по-прежнему, человек принимает сам. Под лежачий камень вода не течет. Причиной всех событий в нашей жизни являются только наши собственные действия или, наоборот, бездействия. Муж моей подруги работал каждый день допоздна, приходил домой усталый и раздраженный, молча проглатывал приготовленный ужин и садился к телевизору. У него не было ни сил, ни желания поиграть с детьми или погулять с женой по осеннему парку. Так продолжалось несколько лет. Но в один печальный вечер он, вернувшись домой, Не нашел там ни жены, ни детей, только записку на столе. Жена забрала детей и вернулась к маме. Очень часто бездействием и нежеланием что-либо изменить мы позволяем совершиться грустным и даже трагическим событиям. Мы не стали совершенствоваться в работе, не захотели ходить на курсы повышения квалификации, и нас обошли более молодые, энергичные и образованные. Мы заявили детям, что если они не будут убирать игрушки, то мы их накажем и не наказали. И теперь наш дом напоминает зону военных действий. У нас не нашлось времени отвезти собаку к инструктору, и теперь она абсолютно неуправляема. Мы так и не удосужились заняться машиной, и теперь грустно сидим на обочине с заглохшим мотором, опоздав на важную встречу. Во всех этих примерах мы не жертва обстоятельств, ведь мы сидели сложа руки, даже не пытаясь ничего предпринять. Мы ничего не сказали, не потребовали, ничего не сделали только жаловались. Ничто не происходит вдруг, ни с того ни с сего. Судьба всегда посылает нам предупреждающие сигналы. Внутренний голос шепчет, интуиция подсказывает, окружающие намекают. Наша задача — насторожиться, почувствовать грозящую опасность и начать действовать. Супруг стал возвращаться с работы поздно, от него попахивает спиртным, он подозрительно часто упоминает свою новую сотрудницу. Друзья перестали звонить, а при встрече отводят глаза. Однако многие женщины игнорируют такие предупреждения, потому что, если уделить им должное внимание, придется совершать поступки, а это неизвестно, чем закончится. Страшно требовать от мужа объяснений по поводу поздних приходов домой. Страшно выступить на собрании и сказать начальнику в лицо то, что думаешь. Неудобно сказать подруге, что она слишком часто просит в долг. И вот мы притворяемся, будто ничего не происходит потому что так легче и удобнее. Это позволяет не вступать в конфликты, не рисковать и сохранять статус-кво. Мы сами творцы своего счастья. Если же начать быстро и решительно реагировать на такие сигналы, жизнь меняется к лучшему. Прежние жалобы типа «мне никогда ничего не удается» заменяются установкой «я контролирую события и могу повернуть их в нужную сторону». Мы сами создаем ту жизнь, которую ведем. Мы сами отвечаем за то, что поступает в наш мозг и подпитывает интеллект и душу. За то, какие книги мы читаем, какие фильмы смотрим и с какими людьми общаемся. Чтобы добиться большего, нужно начать действовать. Это не просто. Это требует сосредоточенного понимания, строгой дисциплины, желания экспериментировать и рисковать. И готовности внимательно следить за своими поступками и за их результатами. Самый простой способ узнать, что действует, а что нет, присмотреться к результатам. Держитесь вы в желаемом весе или нет? Радуетесь ли, идя на работу и возвращаясь домой? Чувствуете ли себя счастливым человеком? Единственная верная точка отсчета – ваше самоощущение. Остановитесь, оглянитесь, жизнь тут же подаст вам знак. Если на работе все время не лады, если вы чувствуете постоянное утомление и слабость, Если дети совсем отбились от рук, если вы несчастливы, все это знаки обратной связи, говорящие, что-то не в порядке, что-то нужно изменить. К другому результату может привести только другое поведение. Оставьте жалобы, оправдания, отговорки и действуйте. Никто не сделает этого за вас. Конец статьи.